Глава 9. Утром мне подготовили лодку, и я во второй раз направился в Хордихмит. Первый раз я там был, чтобы принять присягу верности от жителей, и больше туда не заглядывал. Хватало своих забот, да и жители обоих городов, имея под боком только все увеличившееся войско, наверняка молили богов, чтобы мы как можно быстрее убрались от них подальше. Меня сопровождала привычная моя сотня отмороженных, так что мы причалили и выгрузились на каменную пристань, где нас встречал глава города и большая делегация жителей, подготовившая мне носилки с креслом на них, а также музыкальное сопровождение для услада моих ушей. Погрузившись в кресло, я кивнул, и вся эта бренчавшая, пляшущая процессия стала втягиваться в город. Меня доставили в большой дом, накормили, напоили, показали, как красиво танцуют нубийские невольницы и приготовились узнать, зачем я, собственно говоря, пожаловал. «Слышал я, что в городе есть хорошие ювелиры», — начал я, не став заставлять их тревожиться и ждать дальше. «Да, твое величество», — поклонился глава города. «Смотритель ремесленных мастерских города господин Непсений лучше в своем деле. Может, сделать любой заказ угодно его величеству. Позовите его», — попросил я. И вскоре передо мной предстал хорошо одетый нубийц в пареке украшенным золотом. Что меня удивило, так его более светлой кожи, чем у остальных. Похоже, один из его родителей был точно не африканской внешности. «Мой царь», — увидев, к кому его привели, он упал на пол, склонившись вниз. «Поднимись. Я хотел спросить тебя, можешь ли ты выполнить один мой заказ?» «Все, что в моих силах, твое величество», — ответил он, постоянно низко кланяясь. «Хоппи», — позвал я, и из-за моего стула вышел Центурион, и с поклону протянул мне свиток, на котором я сделал наброски технического приспособления, Для изготовления будущих денег. Как делать из золота листы ювелир знал и без меня. Они использовали их для изготовления человеческих погребальных масок, деревянных саркофагов, а также облицовки сундуков и шкатулок. Знал он также и технологию усечения из этих листов кругляшков с помощью заостренной бронзовой трубки, которую прежде расплющивали из кусочка металла. Новым стало изготовление бронзовых штампов методом холодной ковки нужного профиля с двух сторон кругляшка. Умничать я не стал никаких гуртов и прочего высокотехнологичного придумывать не нужно было взял за пример монеты римского периода которые с легкостью могли потянуть местные весьма продвинутые ювелирные технологии что из этого еще тебе непонятно спросил я когда к своему удивлению узнал что ювелир с большинством технологий уже знаком он стал задавать вопросы в основном связанные как раз с холодной чеканкой и изготовлением бронзовых штемпелей когда вопросы иссякли он задумался А я ему не мешал. Две недели и у царя будет готовый кругляш по нарисованной схеме. Он поднял на меня взгляд. Мне не нужен один, улыбнулся я, и он побледнел. Мне нужно много. Как много, мой царь? Он сглотнул ком в горле, явно начиная подозревать что-то недоброе для себя. Десять миллионов обозначил я самое большое число, что знали египтяне. Рты у всех присутствующих открылись, а мастер низко не поклонился. Боюсь, мой царь, тогда эта работа займет всю мою жизнь, жизнь моих детей и внуков. Вот отлично, обрадовался я. За три оставшихся дня возьми с собой в дорогу все, что тебе потребуется для изготовления этих кругляшей, а также побольше грамотных помощников. Быто материал обеспечу я, с тебя только выпуск монет. Как прикажет его величество, обреченно ответил он, понимая, что он надолго теперь расстается со своими родными. «Семье скажи, что вскоре их навестят мои посланники, которые перевезут их всех в мое поместье. Теперь ты будешь работать только на меня». Эта новость еще больше всех удивила. Чтобы его добить, я добавил. «Отныне дарую тебе должность, надзирающий за всеми работами по серебру и золоту царя Менхеперра». не рухнул на пол. Новости его и правда подкосили. «Благодарен его величеству от всего сердца, Задыхаясь, произнес он моментально из никому неизвестного мастера одного из многочисленных городов, возносясь на должность видного сановника царского двора. Правда, он пока еще не знал, что и двора-то никакого у меня нет. Но это уже такое. Со временем, думаю, у меня все появится, поскольку я к своему светлому будущему начал шагать большими уверенными шагами. 29-й год, 15 год, 28-й день, 4-го месяца сезона «Ахет». Сезон разливов наконец подходил к концу, позволяя всем вздохнуть свободней. В этом году Нил разлился не меньше прежних отметок, а это говорило о том, что голода, как и в прошлом году, не будет. Солнце, стоявшее в зените, уже не так безжалостно убивало все живое, что отваживалось появиться в жаркий полдень, как это было в начале сезона. А по легкому ветерку с юга, приносившему прохладу, становилось понятно, что скоро вода окончательно спадет, и настанет время старта нового цикла земледелия посадки основных зерновых культур. Для этого откроются царские, храмовые и земледельческие хранилища, и оттуда станут продавать или раздавать зерно для будущих посадок. Хорошо было тем, кто имел собственный надел. Они могли оставлять части зерна у себя под будущие посевы, не сдавая ее царским сборщикам налогов. Все остальные довольствовались лишь его видом, отдавая все в конце сезона сбора урожая, потом получая часть только на еду. Заседание царского совета началось рано утром, поскольку, наконец, прибыли все ожидаемые гонцы. Их ждали уже давно, так что, когда они вернулись в столицу все, визирь уточнил у заведующего южной канцелярии царя время, когда царь может посетить совет, а затем разослал приглашение навстречу всем остальным советникам. Зал советов был небольшим, но очень просторным, из-за высоких потолков и колонн, устремленных вверх. Красиво изукрашенные, Они рассказывали о славных деяниях царя Хадшепсуд, а ступени к трону из белого мрамора были отполированы и начищены до блеска. Советники, в количестве четырех человек, собрались около ступени, ожидая прибытия царя, тихо переговариваясь и обсуждая новости. Когда вдалеке раздались звуки музыки, и певучие затянули здравницу царю, в зале мгновенно настала тишина. Двери в зал совета открылись, и на плечах восьми рабов внесли портшез. Легкий передвижной трон. Которые спровождали меджаи охраны царского дворца, слуги, держащие над царем шесты с квадратными кусками тканей на рейках, защищавшие от солнца, а также опахальчики, отгоняющие насекомых и создающие прохладный ветерок. Молитвы здравницы стихли. Рабы опустили носилки на пол, и Сининмут кинулся помочь царю сойти с них и подняться на трон. Слуги вручили Хатшепсут хеку и Цеп, и она, взяв их в руки, замерла на троне, сомкнув колени и скрестив руки на груди. Все тут же опустились на колени, приветствуя ее божественную власть над собой и Египтом. «Разрешаю вам встать!» — раздался усталый голос. Сановники поднялись на ноги, а все лишние, кроме охраны, покинули зал. «Усеромон собрал нас!» Она посмотрела на визиря, который низко поклонился при звуках своего имени. «Мы готовы выслушать тебя!» «Прибыли гонцы, которых я отправлял узнать, как обстоят дела у царя Менхеперра», — начал он и еще два от границ Сречену. Речену. «Мы заслушаем их», — кивнула царь. Усеромон позвал первого гонца, ожидающего в соседней комнате. Тот с поклонами вошел в зал и, опустившись на колени перед ступеньками, ведущими к трону, стал рассказывать все, что узнал и собрал. По мере его рассказа лица советников все больше мрачнели. За четыре месяца царь захватил все восставшие города и теперь остановился, чтобы пополнить резервы и починить снаряжение своей армии. «Насколько я помню, у него должно было быть меньше корпуса, тысячи пеших воинов и сто пятьдесят колесниц. О какой армии ты говоришь?» — спросил Сининмут у Гонца. «Здесь отвечу я», — вмешался в разговор визирь. Поступила информация, что большая часть военных, находившихся в запасе, решили прервать свой отдых и присоединиться к царю Менхеперра. Также он весьма активно набирал воинов и в захваченных городах. Гонец кивнул, подтверждая слова визиря. «Какое количество воинов у него сейчас?» Голос царя стал холодным и сухим. «Два полных корпуса и 350 колесниц, мой царь», сообщил Усеромон цифры, от которых советникам сделалось дурно. «Хочешь сказать, у него армия уже равна половине армии нашего царя?» спросил хапусинеба. «Именно так, верховный жрец». Усеромон наклонил голову в сторону жреца Амона. «Как он смог так быстро захватить города?» обратилась царь к гонцу. «Хитростью и коварством, как мне сказали мой царь», — поклонился тот. «Все, кого я спрашивал, тряслись от страха при упоминании его имени и постоянно оглядывались, не слышит нас кто-то». Эта новость еще больше погрузила советников в раздумье. Ситуация вокруг царя Менхеперра накалялась с каждым месяцем, и если раньше все думали, что наконец избавились от него, отправив в Нижнюю Нубию, то теперь оказалось, что он просто ожидал и копил силы, чтобы показать все, на что способен». Благодарим тебя, ты свободен, произнесла Хатшипсуд. И гонец, еще раз поклонившись до пола, встал и вышел в другую комнату. Коварство Бога, начал блахопуся неба, но под тяжелым взглядом царя быстро поправился. Коварство царя Менхеперре не знает границ. Мы рано подумали, что он отошел от дел и будет довольствоваться малым. Амбиции молодого царя простираются очень далеко. Есть мысли, как мы можем ему помешать поинтересовался Сининмут. «Да. Объявить народу, что боги гневаются на Египет из-за невнимания царя Менхиперра к ним. Он не ходит в храмы, не приносит жертвы, ни разу не прислал дары богу Амонра», — ответил верховный жрец. «Эти слухи легко распространить, ведь это правда. Так ведь, визирь?» Усирамон согласно кивнул. Тут жрец был полностью прав. С точки зрения обывателя, поведение царя было крайне предусудительным если, конечно, не знать, кем он является на самом деле. «Государственные праздники он не празднует», — добавил Сининмут. «Насколько я знаю, полностью проигнорировал праздник Мин в этом году». «Да, и Новый год он провел в битвах, не дав законные тридцать дней отдыха своим воинам», — признал Усеромон очевидные факты. Взгляды советнику перевелись на царя. «Простые люди Египта и так на моей стороне», — покачала головой Хатшепсут. «Нам не нужны их дополнительные одобрения». Я принесла мир в Египет, процветание и защиту. Жители Египта приветствуют меня и без того, чтобы им об этом постоянно напоминать. Но мой царь, Верховный жрец Омона поклонился. Царь Менхеперра совершенно точно набирает силу. Пусть пока о его победах многие не знают, но когда он вернется с богатой добычей, это сразу привлечет на его сторону много сторонников. Я слышала запросы знатных семей по поводу нехватки рабов на полях помуршилась царь. «Но считаю, что мир и процветание на земле Египта лучше войны. Пусть она и приносит больше рабов и ценностей». «Не только семейств, мой царь», — со вздохом признался Хапусинеб. «В храмах также наблюдается нехватка рабочей силы». «Хочешь сказать, что нам нужна небольшая война, несмотря на то, что я против этого?» Хатшепсут перевела взгляд на жреца. Тот сразу низко поклонился. «Нет, твое величество!» Я просто перечисляю число возможных союзников царя Менхеперра, быстро свернул он с опасной темы. Насчет войны. Сиромон отвлек внимание совета на себя. Есть весьма тревожные новости из Дельты и Речену. Гонцы оттуда также здесь ждут, чтобы их заслушали. Зови, разрешила царь. И вскоре первый вошел в зал, опустившись перед царем на колени. Говори, приказала она. Князья Хананна, услышав о проблемах двоецарствия Египта, а также о восстании в Нубии, решили сократить количество уплачиваемой дани твоему величеству. Начал гонец сразу с важного. Также все больше влияния набирает князь города Кадеш, которого поддерживают могущественные силы из Метанни. Он ведет активные переговоры с князьями и царями соседних городов, посылая богатые подарки и еще более щедрые посулы, призывая объединиться им против власти твоего величества». Гонец, выложив тревожные вести, замолчал. Тебе есть еще что сказать? обратилась к нему царь. Только то, мой царь, что царь Метанни Шауштатар активно ищет сторонников среди местных князей, замышляя против Твоего Величества. Князь Кадеша не будет единственным, кого он смог уговорить. Хорошо, свободен, приказала царь. И когда гонец вышел, посмотрела на советников. Это был не первый гонец речену, который говорил о намерениях царя Метни подвинуть власть Египта в подвластной области Ханнана. Но пока оттуда поступала дань, суд не хотел отправлять войска на дальний край территории, завоеванной еще ее отцом. Последний гонец еще больше испортил всем настроение, сообщив, что племена Темеху и Техену снова примирились и, объединившись, планируют напасть на приграничные египетские города с запада. Эта угроза была самой серьезной из озвученных сегодня. Организуйте набор корпуса из 300 колесниц, «Думаю, этого количества с лихвой хватит, чтобы прогнать проклятых нечестивцев», распорядилась Хатшепсут после недолгого раздумья. «Слушаюсь, мой царь», — поклонился Сининмут. «И подбери достойного военачальника для войска». «Слушаюсь, твое величество», — поклонился казначей снова. «Что будем делать с царем Менхепера, мой царь?» Верховный жрец Амона спросил у Хатшепсут. «Нельзя дать ему больше власти и влияния». «Нужно узнать больше подробностей о его походе», — ответила Хадшипсут, обращаясь следом к последнему молчавшему советнику. «Сеннифер, отправь своего самого доверенного человека». «Будет выполнено, мой царь», — поклонился тот. «А ты, Усерамон, отправь к самым сильным князьям речену гонцов. Пусть напомнит им, что будет, если египетские колесницы окажутся рядом с их городами». «Конечно, мой царь», — визирь тоже поклонился. «На этом все. «Жду выполнения приказов», — завершило совещание Хатшепсут, И по движению ее рук вскоре в зале появились рабы и слуги с носилками.